поиск себя, утверждение, подтверждение. Правда, на последней стадии у меня увели мужа. Теперь дела есть, а мужа нет, но дела всё уже осталось. Сначала я тащила его за шиворот, а теперь мы идём с ним рядом. А через какое-то время дело уже само возьмёт меня за руку и поведёт за собой, будет работать на меня. Значит, у меня есть будущее, и нечего прибедняться, и не надо преуменьшать. Это также Порочно, как преувеличивать. Открывается дверь. Входит мой аспирант Гомонов. На его лице написано отвращение к жизни. То ли перепил, то ли не доспал. А, скорее всего, и то, и другое. «Вы принесли главу?» Спросила я. «Нет, я забыл. А зачем вы пришли? Сказать, что забыли?» Гомонов мнется. Я вижу, что он врет. Он не забыл, он не сделал. Я бы выгнала его, но он способный. Просто он любит жить. Я смотрю на него. на лице отвращение, но туфли на ногах безукоризненные. Ну что вы стоите, спрашиваю я? А что делать, удивляется он? Идите домой и принесите. Гомонов стоит в нерешительности, а потом выходит как-то боком. Интересно, что он предпримет? А может быть, убить её? Ну тогда он женится на другой подруге, ко мне он не вернётся. Он женится на другой, а я по тихим степям. Так что этот вариант тоже не подходит. Я помещаю каплю на стёклышко. Стёклышко устанавливаю под микроскоп и заглядываю в другой мир. Я легко разбираюсь в этом другом мире, как музыкант в партитуре, как механик в моторе, как врач в организме, и мне там интересно. Снова открывается дверь, входит секретарша. Мы закрываемся, говорит она мне. Я осматриваю на её личико, гладенькое и овальное, как яичко, и догадываюсь, что прошло 8 часов рабочего дня. А там кончился праздник, бесстрастно спрашиваю я. Какой праздник? Секретарша искренне вытаращивает глаза. Новый год. Где не понимает она. У Завы. Секретарша смотрит обалдело, а потом предлагает не нуль, а поставить градусник. Нина Алексеевна, поправляю я, держа секретаршу на вытянутой руке. Однако понимаю, что моё раскалённое воображение подсунуло мне сей сюжет. Ни мужа, ни подруги здесь не было и в помине. Да и в самом деле, что они здесь забыли, если только меня, секретарша, выжидательно смотрит, как бы выпрашивая глазами билетик на сочувствие. Но я не пускаю ее даже на галерку своей души. Я закрываю микроскоп, запираю в стол бумаги, смотрю на часы. От пятницы остался довольно короткий хвост, так что можно сказать, что свой второй черный день я прожила под наркозом дела, под прикрытием будущего. Суббота. Суббота начинается со звонков. Звонки делятся на деловые и личные. Личные на тех, кто знает, и тех, кто не знает. Те, кто знает, подразделяются на две категории. Первые ругают мужа и называют его подлецом. Вторые ругают подругу и называют ее проституткой. И при этом интересуются. А она молодая, давая понять тем самым, что я не молодая. Я отвечаю, что мы ровесницы. Там удивляются и спрашивают: "А куда же ты смотрела?" Известно куда в микроскоп. Я могла бы не согласиться с собеседником, не принять сочувствие. Я могла бы принять сочувствие и расслабиться, сказать, что я не ем и не сплю и не могу ни о чём больше думать. Но я не делаю ни первого, ни второго. Я выбираю тактику Кутузова после Бородинского сражения. Когда Наполеон проснулся и решил продолжать бой, вернее, он решил это накануне то увидел, что воевать не с кем неприятеля нет. Кутузов построил свои войска и до того, как Наполеон проснулся, увел их с поля боя в неизвестном направлении, неизвестном для Наполеона, естественно.